12. Сойка-шпионка Утром по дороге в школу Мерле была очень зла. «Почему ты вчера просто убежала после репетиции?» — спросила она. «Я тебя достала? Так скажи это прямо, и я оставлю тебя в покое». От ее слов у меня внутри всё сжалось. «Мне... мне просто нужно было кое-что срочное сделать. Честно, Мерле, это здесь совсем ни при чем. и ты меня вовсе не достала», — выдавила я. Мерле внимательно посмотрела на меня. «А с чем тогда это связано? Ты так странно себя ведешь, убегаешь, не попрощавшись, и ничего не объясняешь. Значит, все таки что-то скрываешь от меня». И она сердито зашагала к школьным воротам. Во время занятий она даже не смотрела в мою сторону, а то поглядела на доску. На большой перемене мы с девчонками из класса стояли вместе, Но Мерле держалась на некотором расстоянии от меня. Паулина, стоящая рядом со мной, толкнула меня локтем. «Смотри-ка, тот парень, с которым вы вместе поете в мюзикле, такой хорошенький!» Я подняла голову. Милан стоял около киоска, длинные волосы растрепались от ветра. Я как можно беспечнее поинтересовалась. «А ты хорошо его знаешь?» «Нет, извини, он же в шестом классе, не на нашем потоке», — хихикнула она, а потом обратилась ко всем стоящим рядом одноклассницам. «Эй, народ, Кайя хочет узнать побольше о Мелании из шестого Б. Кто-то что-то знает?» Все тут же уставились на меня, а я, конечно же, моментально покраснела. «Это тот, с которым ты главную партию поешь? – спросила Лиза. «Этот новый дуэт такой романтичный!» — снова хихикнула Паулина. «Так это за ним ты все время тайком следила?» — подхватила Лиза. «Кая и тайком понятия несовместимые», — мыкнула Паулина. Ее светлые волосы за километра видно». «Это точно», — кивнула Юлия. «Я всегда тебя узнаю, и не важно, что ты в классе самая маленькая. Тебя легко заметить даже среди сотни ребят. У тебя есть еще один заметный признак — вечно красное лицо. Маячок ты наш». я коснулась кармана толстовки где лежало волшебное перо и закрыла глаза все пошло наперекосяк оставьте каю в покое громко сказала мерле взяла меня за руку и потянула за собой к актовому залу слушай мерле я выждала момент когда вокруг больше никого не было ты моя лучшая подруга на все времена я ни в коем случае не хочу тебя потерять со мной кое что случилось но рассказывать об этом никому нельзя, понимаешь? Хотя я бы с удовольствием обсудила все это с тобой. На глаза наворачивались слезы, и я часто заморгала, чтобы их скрыть. Мерле с беспокойством посмотрела на меня. «Это что-то плохое или запрещенное? У тебя проблемы?» Я вздохнула и покачала головой. «Просто это очень большая тайна, и она частично связана с моей семьей. А говорить об этом нельзя ни одной живой душе. Моя лучшая подруга смотрела мне в глаза, и я смотрела на нее. Наконец, Мерле спросила: Я могу тебе помочь, но так, чтобы тебе не пришлось объяснять слишком много? Да. Кивнула я, потому что именно в этот момент меня посетила гениальная идея. Ты можешь мне помочь? Я должна уйти сегодня за 10 минут до конца урока. Хорошо? — сказала она. — Пока мне этого достаточно. Я помогу. Я обнимала Мерле до тех пор, пока не прозвучал школьный гонг на следующий урок. На математике я не сводила глаз с больших настенных часов над дверью кабинета. Ровно за десять минут до окончания урока Мерле подняла руку. — Госпожа Альбрехт, Кае плохо. Можно я провожу ее в туалет? Госпожа Альбрехт окинула меня быстрым взглядом. Коротко кивнула и продолжила писать на доске формулы. Я подхватила свой рюкзак и вместе с Мерле вышла из класса. Мне действительно было плохо, из-за волнения. Перед женским туалетом я еще раз крепко обняла Мерле. «Дальше я сама. Ты самая лучшая, правда?» Мерле молча смотрела мне вслед, пока я не закрыла дверь туалета. Все туалетные кабинки были пусты. Ученики всего через десять минут побегут по домам после последнего урока. Я открыла окошко и выглянула наружу. «Ух ты! Высоко, однако!» — пробормотала я, глядя вниз. Но головокружение быстро отступило, а времени у меня было мало, поэтому я, оставив окошко открытым, заперлась в самой дальней кабинке, сняла рюкзак и приложила мобильный телефон в карман джинсов. На всякий случай. Затем нащупала в кармане толстовки мягкое перышко и осторожно вытащила его. Даже в приглушенном свете туалетной кабинки тонкие полоски — синие, черные и белые — красиво переливались. Светился и небольшой крючок на самом кончике пера. Через несколько минут я должна вылететь из окна туалета в облике Сойки. Во всяком случае, я на это надеялась. Нужно выяснить, где живет этот Милан. Сейчас он моя единственная зацепка. Возможно, он приведет меня к Перу или даже к бесценному медальону Аурелии, Я ведь видела его вместе с вороном во время кражи пера. Но прежде всего, конечно, нужно понять, что мне делать с пером. Что имел в виду тот голубь, сказав «Просто вставь его себе? Куда вставить и для чего на этот крючочек?» А я сама, используя перо, кем должна быть? Человеком или аваностом? Я набрала побольше воздуха, время поджимает, действовать нужно быстро. «Попробуем». Пробормотала я вешая волшебный пироза крючок на свою серебряную цепочку. Наверное, лучше так. А то как бы я это сделала клювом? А потом все произошло очень быстро. За пару секунд я вся сжалась и теперь могла видеть противоположную стену туалета из под оранжевой двери кабинки. Опустив глаза, я увидела серо-розовые птичьи ножки и коричнево-розовое брюшко. Я и впрямь стала птицей, когда я повернула голову и слегка расправила крылышки. Я разглядела на них изящный синий бело черный узор. Я стала сойкой. Круто! Но мой драгоценный медальон на серебряной цепочке вместе с волшебным пером сейчас доставал до сырого и слегка липкого пола. Взлететь у меня бы не получилось. Птичьи лапки запутались бы в цепочке, а я сама из-за тяжести медальона просто не удержалась бы в воздухе. «Да как же это должно работать? Должно быть, это какой-то фокус, и я его пока не поняла». Я лихорадочно соображала, что делать. В коридоре уже слышались голоса и хлопанье дверей. «Нужно действовать. Сейчас же». Я подхватила цепочку клювом и смогла перекинуть ее так, что цепочка в итоге образовала восьмерку. Я осторожно просунула голову и во вторую петельку. Теперь медальоны волшебное перо висели у меня на груди. Они, конечно, по-прежнему заметны, но уж точно не станут препятствовать полету. «Дин-дан-дон!» — прогремел школьный гонг. Я шмыгнула по дверь кабинки и запрыгала по прохладным плиткам. Открытое окно теперь было довольно далеко, однако несколько взмахов крыльями, и вот я уже на подоконнике. Вес нового птичьего тела почти не ощущался. В оконном стекле блеснула серебряная цепочка. Из отражения на меня смотрела маленькая симпатичная сойка с забавным черно-белым хохолком на макушке. Когда дверь распахнулась и из коридора послышался шум голосов, я расправила крылья и без труда взлетела. Это было что-то невероятное. Я смотрела на школьный двор сверху, при этом страх высоты будто унесло весенним ветерком, который мягко покачивал меня. Вот уже первые школьники и учителя потянулись во двор из стеклянных дверей. Я немного снизилась и взяла курс на школьные ворота. Поняв, что приземляться придется на проволочный забор, я запаниковала и суетливо захлопала крыльями. Но тоненькие ножки успешно обхватили проволоку. Отсюда, сверху. Я видела всех, кто выходит из здания школы. А вот на сойку наверняка никто не обратит внимания. «Ой, смотрите, а у той птицы какая-то цепочка на шее!» — крикнул в этот момент незнакомый мальчик и указал на меня пальцем. Тут же несколько голов повернулись в мою сторону, послышался шум, крики и смех, и я метнулась к ближайшему дереву и, затерявшись в его ветвях, осторожно выглянула в зазор между листьями. Даже из этого укрытия мне было видно всех. Целый поток учеников, смеяясь, кричая и толкаясь, устремился из здания школы во двор. Мои одноклассники тоже были в этой толпе. Кроме Мерле. Ее я так и не увидела. Зато на глаза мне попался паренёк с темными локонами в черной толстовке, который побрел к воротам. Милан. Сама того не желая, я испустила пронзительный крик. Были бы у меня сейчас руки, я бы тутчас зажала ими клюв. Милан посмотрел в мою сторону и прищурился. Я сглотнула. Мой тяжелый клюв странно постукивал. Наконец Милан отвел взгляд, видимо, решив не высматривать, вздумавшую покричать птицу, и быстро зашагал к воротам. Подпрыгнув, я развернулась на 180 градусов, чтобы не упускать его из виду, но оставаться незамеченной. Нельзя, чтобы Милан увидел цепочку с медальоном. Если у него есть такая же, он тут же все поймет. Только когда Милан пересек проезжую часть и свернул на боковую улочку, я полетела вслед за ним. Поначалу я работала крыльями очень быстро, пытаясь приспособиться к встречному весеннему ветру. Но как только я набрала скорость, у меня все получилось. Прямо подо мной прогрохотал школьный автобус. Я так перепугалась, что чуть не врезалась в светофор и приземлилась на подоконник третьего этажа ближайшего дома, чтобы отдышаться. Впереди по тротуару шел Милан. Хотелось бы надеяться, что в этот раз он не сядет в машину перед цветочной лавкой. Может быть, кто-то из родителей забирал его с этого места и вёз домой. В окне позади себя я уловила какое-то движение и одновременно с этим услышала тихий шорох. Оглянувшись, я увидела уставившиеся прямо на меня желтые кошачьи глаза. Голова кошки, которая, пригнувшись, сидела на подоконнике и рассматривала меня, казалась просто огромной, Длинный хвост покачивался туда-сюда. Кошек я очень люблю, но сейчас следовало быть крайне осторожной, я же теперь птица. На мгновение я представила, как мама всюду меня ищет, а в школьном туалете находит только мой рюкзак. А то, что от меня осталось, переваривается у кошки в желудке. Нет, скорее прочь отсюда, иначе, ведомая страхом, я полечу прямо домой, а туда пока нельзя. Я быстро снялась с места и продолжила высматривать Милана. «Ага, вот он, как раз заворачивает за угол. Сейчас я летела так высоко, что мне были не страшны ни автобусы, ни фонари, ни кошки, и я свернула за Миланом на улицу с той цветочной лавкой. Но сегодня он не остановился на обочине в ожидании черной машины, а перешел на другую сторону улицы и потом снова свернул за угол. Здесь уже не было такого оживленного движения». Милан бежал по тихой улочке до самого ее конца, а я не слишком торопясь летела за ним. Чем дальше мы продвигались, тем всё реже встречались многоквартирные дома. Намного больше было односемейных домов с маленькими аккуратными садиками. Сверху вид открывался просто восхитительный. Всюду цвели весенние цветы, а кусты и деревья будто светились изнутри ярко-зелёным. Но долго ли еще собирается бежать в Милан? И домой ли он вообще направляется? Полеты, очевидно, требовали долгих и усердных тренировок, и у меня постепенно тяжелели крылья. «Эй, ты!» — крикнул вдруг кто-то. Меня догнала другая Сойка, и теперь она летела вровень со мной. «Здесь моя территория! Убирайся по-хорошему! Не то кубарем у меня на землю полетишь!» Я покачнулась и немного снизилась. краем глаза заметив, как Милан толкает блестящую садовую калитку. «Да я только в гости прилетела ненадолго, а потом сразу обратно к себе!» — крикнула я той сойке. «Я ведь знаю, что эти птицы могут стать очень агрессивными, если на их территории шныряют непрошенные гости». «Ты и больше меня не увидишь, обещаю!» Я лишь чуть-чуть развернула левое крыло, но уже ушла резко в сторону, оставив Милана позади. У меня не было времени на драку за территорию. И сил тоже. А блестящая дорожка из светлых плит, по которой сейчас спешил Милан, вела к современному дому, похожему на белую коробку. Крыша была плоской, стены почти совсем гладкими, не считая окон. Милан порылся в кармане брюк, вытащил ключ и отпер сирую входную дверь, которая тихонько за ним закрылась. Я ужасно собой гордилась. Ведь я смогла выяснить, где живет Милан.